Глава пятая. Община магов. Криста – лодка в шторм, угодившая в открытый океан. Волны кидали её из стороны в сторону, грозя разбить в щепки. Едва она привыкла к новому положению и обжила комнату, как явились маги и увезли её в столицу. Она не собиралась никуда ехать, но желание помочь родителям пересилило Если старик сделает, что обещал, она отдаст долг родным. Всё-таки они пострадали из-за неё. Криста сразу поверила старику. У него была добрая улыбка и глаза с веселыми искорками. А вот его спутник он повергал в ужас. Возраст Криста затруднялось определить. 35-40, застегнутый под горло даже в жару, строгий, подтянутый, с идеально прямой спиной. Всегда начеку такой никому не доверяет, и ему довериться нет желания. В синих глазах коктейль мудрости и печали. Словно ему известна главная тайна мира, И заключается она в том, что все обречены. Мужчина отличался резкими чертами лица. Подбородок, нос, скулы и даже губы – сплошные прямые линии и углы. И вел он себя под стать внешности. Резко. Для мага у него были слишком темные волосы. Где же вездесущий рыжий? Лишь увидев мужчину при свете дня, заметила в каштане красный отлив. Вот она, рыжена Хорошо замаскировалась. Криста посмотрела на собственные волосы. Они были черны, как безлунная ночь. Но проверку она прошла, причем всех поразило Даже того, с пронзительным взглядом, от которого мороз по коже. Что-то тут было не так. Она думала, путешествие будет ужасным. Его действительно нельзя было назвать приятным, но время пролетело незаметно. Старик, представившийся старейшиной Амброузом, просвещал насчет магии. Его спутник помалкивал, за что Криста была ему благодарна. У нее пальцы немели от его голоса с хрипотцой. «Магия», – поучал Амброуз, – «завязана на эмоциях и мыслях. Энергия лишь удобрение. Маг вкладывает ее в желаемое, вызывая его к жизни. Вот, например». Он взмахнул рукой, и в воздухе появилась стайка разноцветных бабочек. Криста ахнула от восторга. Широко распахнутыми глазами она наблюдала за полетом бабочек, пока одна не села на рукав спутника Амброуза. «Бабочки, серьёзно?» Он смахнул несчастную, развеяв магию. Бабочка превратилась в пыль, как и хорошее настроение Кристы. «Это не ярмарочный балаган». «Дай порадовать девочку, она и без того натерпелась», произнёс Амброуз, а затем повернулся к кристи «Я вызвал бабочек силой мысли». Когда мысль четко оформилась, я вложил в нее энергию, сделав реальной. Вроде все элементарно, но в этой кажущейся простоте хватает подводных камней. «Расскажите о них», – попросила Криста, открывая окно и выпуская бабочек из дармеза пока всех не перебили. «Все дело в эмоциях. Они катализатор. Эмоции помогают магии ожить, но если они слишком сильные...» «Маг теряет контроль и рискует навредить себе или другим. Вот поэтому мы забираем одаренных детей в общину. Им небезопасно жить с родными, даже видится с ними – риск. Радость от встречи, боль расставания, очень яркие эмоции. Семь лет посчитали подходящим возрастом для начала обучения. Ребенок уже не так сильно привязан к матери и в состоянии обслуживать себя сам». Да и способности просыпаются примерно в это же время». «У меня не проснулись», – заметила криста «Все индивидуально. В общине мы провоцируем раскрытие дара, если он дремлет слишком долго. Чем быстрее начнется обучение, тем больше шансов у Неофита освоить важнейшее качество для мага – умение контролировать свои мысли и эмоции». криста загрустила. «Из нее хорошего мага не получится». Няня говорила, она очень эмоциональная и совершенно не умеет держать себя в руках. Поразительно, как её дар не проснулся раньше. Когда добрались до столицы, криста вздохнула с облегчением. Новые впечатления отвлекли от тяжёлых дум. Прежде она не бывала в Альфантине, и теперь, высунувшись из окна Дармеза, с удовольствием разглядывала город. Когда ещё выпадет шанс погулять по улицам? Из рассказов Амброуза стало ясно, что учеников редко выпускают из общины. Кристу поразила обилие фонтанов, невероятно расточительное отношение к воде. Она выросла на юге, где засухи – обычное дело, и привыкла беречь каждую каплю. Оказывается, так живут не везде. Для некоторых вода не источник жизни, а развлечение. Зато столичная община магов почти не отличалась от общины в Апритисе. Та же высокая стена, мрачные сырые коридоры, камень и плесень. Холод и неприветливые лица магов разных возрастов. Словно тем, кто переступал порог, запрещали улыбаться под страхом смерти. И в этом месте Кристи предстоит жить? Она заранее трепетала. амброуз покинул их, и едва они очутились за стеной. Пришлось идти за вторым магом, имя которого Криста до сих пор не выяснила Она с трудом поспевала за мужчиной, не зная, как его окликнуть. Чуть не подвернув ногу на очередном повороте, Криста решилась. «Простите, вы не сказали, как вас зовут?» «Как мне к вам обращаться?» «Мое имя Сэдгар, но ты можешь звать меня Наставник или сет Кристи категорически не понравилось слово «наставник». С какой стати ей так его называть? Уж лучше быть опаленной огненными перьями Небесного Орла, чем попасть к нему в ученицы. Лабиринт коридоров привел к маленькому внутреннему дворику. Колодец – единственное, чем он был примечателен. сет встал около него и поманил Кристу. Осторожно подойдя, она взялась за покрытым мхом камень и заглянула в колодец. Вода наполняла его до краёв, грозясь вот-вот вылиться, тёмная, неподвижная. В ней отражение кресты проступило чётко, как в зеркале. Тяжёлая рука легла на затылок. Вдоль позвоночника пробежал озноб. Что он делает? Сердце забилось, как зверь в капкане. Никто никогда не применял к ней силу. Няня и та ни разу не шлёпнула за шалости. Она дёрнулась, но мужчина держал крепко. Небольшое усилие, и Криста с головой ушла под воду. Она брыкалась, упираясь руками в края колодца. Камень был скользкий, как жаба. Пальцы съезжали, ногти ломались. Криста распахнула глаза, но ничего не увидела, кроме бесконечной черноты. Вода, переливаясь через край колодца, намочила платье, отчего оно стало тяжёлым. Криста теряла силы. Какой смысл было вести её через полконтинента, чтобы по приезду утопить, как слепого котёнка? Лёгкие разрывались от желания вдохнуть. Ещё секунда, и она сдастся. Мышцы начали расслабляться, рот открылся для вдоха. И в это мгновение рука, держащая её под водой, отпустила. Давление исчезло, и Криста из последних сил, оттолкнувшись, вынырнула из-под воды. Поскользнулась на луже и упала в размоченную до состояния жижи землю. Распахнув рот, она заглатывала воздух, с волос и лица стекала вода. Но до чего же прекрасно было снова дышать? Проморгавшись, Криста поняла, что смотрит на мужские ноги. Запрокинув голову, натолкнулась на взгляд Сета. «За что?» – выдавила с трудом. «Никому не позволяй диктовать тебе, кто ты есть. Даже мне!» Он бросил ей невесть, откуда взявшееся полотенце. «Только ты решаешь, кем тебе быть!» Сказав это, он обогнул её и скрылся в коридоре. Наверное, надо было идти за ним, но Криста не могла встать. Прошло не менее десяти минут, прежде чем она поднялась на ноги. В голове всё ещё звучали слова наставника, но их смысл оставался загадкой. Она промокнула лицо полотенцем, а когда перешла к волосам, застыла. Вместо привычного черного цвета был золотисто-рыжий. Криста ощупала голову, пробежалась пальцами по локонам. Необходимо увидеть себя, срочно! Но зеркал поблизости не наблюдалось, был лишь колодец. Борясь с животным страхом, который он ей внушал, Криста подкралась к колодцу и с опаской заглянула в него. Из воды смотрела девушка с рыжими волосами, голубыми глазами и веснушками. Она не сразу узнала себя. Это было так странно, так чуждо, но вместе с тем так правильно, что из глаз хлынули слезы. Она маг. Всегда им была. Родные красили ей волосы, оберегая от истинной сущности. Но это не сработало. Она все равно прорвалась наружу. «Никому не позволяй диктовать тебе, кто ты есть», шепотом повторила она. Родители не желали зла, они думали что действуют в ее интересах и все же все же они забрали ее суть, куда это их всех привело. ноги еще дрожали когда она выбралась в пустой коридор. криста испытала странную смесь чувств с одной стороны выдохнула с облегчением этот ужасный человек ушел с другой он бросил ее одну неизвестно где не исключено что община полнится людьми подобными ему, а знакомое зло все таки предпочтительнее. С платья на каменный пол капала вода с тем звуком, с каким она капает из кувшина в жестяной таз для умывания. Наряд был безнадежно испорчен. От воды он просохнет, но землю, въевшуюся в ткань и застывшую коркой, не очистить. Няня справилась бы, но отныне Кристи предстояло делать все самой. А она имела весьма размытое знание о стирке, как о некоем загадочном процессе, после которого вещи, как по волшебству, становятся чистыми не зная куда податься криста свернула налево это направление было не хуже других долгое время она не слышала ничего кроме собственных шагов эхом отдающихся в коридорах. холод пробирал до костей мокрое платье неприятно липло к коже отбирая последнее тепло в отчаянии криста набрала полные легкие воздуха позвать на помощь но тут же раздался гул в ее сторону будто несся табун лошадей грохоча копытами по полу В страхе она прижалась к стене, и как раз вовремя, из-за поворота, появилась толпа молодых людей. от обилия оттенков рыжего зарябило в глазах. Не обращая внимания на Кристу, они быстрым шагом проходили мимо, обдавая её сквозняком. До слуха долетали обрывки фраз. «А я тебе говорю, вместительность можно увеличить», – сказал какой-то парень. «Чепуха!» – отмахнулся его собеседник. «Нельзя из чашки сделать кастрюлю. Никому ещё не удавалось повысить уровень. Если сфера показала, что твой предел зелёный, быть тебе зелёным до конца дней». «Зелёный вполне приличный уровень по нынешним временам», – пискнула девица. «Ну да, у тебя-то синий». Поток сходил на нет, а криста совсем окоченев, так и не решилась заявить о себе. Лишь когда в коридоре почти никого не осталось, её увидел молодой человек примерно одного с ней возраста, волосами такими красными, что, казалось, они объяты пламенем. «Откуда ты?» – спросил он без предисловий. «Я тебя раньше здесь не видел». «Я новенькая». Криста старалась, чтобы зубы не стучали. Это было непросто, учитывая, насколько она продрогла. «Перевели из другой общины?» «Нет, я только начинаю обучение». «Не может быть», – поразился он. «Неофитов набирают в возрасте семи лет». «А тебе сколько? Двадцать?» «Девятнадцать, если точно». «Ты должна заканчивать обучение, а не начинать». Парень смотрел на неё, как на диковинку. Так разглядывают экспонаты в витрине музея. Криста смутилась и ещё сильнее сжалась. «Что с твоей одеждой?» – спросил он. «Сегодня не было дождя». «Я упала в колодец». «Ты странная, ты в курсе?» – улыбнулся он. Именно из-за этой улыбки, открытой и доброжелательной, к тому же первой после приезда в общину Ульфантины, она ни капли на него не обиделась. Вряд ли он хотел её задеть, просто констатировал факт. И ведь был прав. Последняя неделя жизни Кристы именно странная. Неудивительно, что она сама производит схожее впечатление. «Как ты попала в Южное Крыло? Кто тебя привёл?» «Наставник Седгар». Имя её мучителя поразило парня. Он присвистнул и по-новому на неё взглянул. С уважением, что ли. «Сэдгар твой наставник?» – уточнил парень. Он велел так себя называть. «Значит, ты неучтённый маг макс юга!» Глаза парня загорелись азартом. «Я так тебе завидую! Последние дни только и разговоры о том, как тебе повезло!» «В чём моё везение?» – мрачно поинтересовалась она. «У тебя уникальный уровень. Я слышал, что красный. Это правда?» Она кивнула, не вдаваясь в подробности. Почему-то не хотелось признаваться первому встречному, что уровень у неё чёрный, словно это тайна. «Я себя везучей не считаю», — сказала криста «Меня забрали из семьи. Отца с матерью едва не посадили. Я была вынуждена согласиться переехать сюда в обмен на их помилование. Мой наставник полчаса назад чуть не утопил меня в колодце». «Мне придётся видеться с ним каждый день, а я боюсь его до дрожи в коленях». «Утопил?» – парень нахмурился. сетгар не самый приятный в общении человек, но такой уровень, как у него, накладывает отпечаток на характер. Многие сильные маги – те ещё сволочи». «Спасибо, успокоил». «Я, кстати, Блейн!» криста тоже представилась, и они пожали руки в честь знакомства. Прикосновение тёплой ладони парня было приятно, век бы не отпускала «Да ты ледяная!» – опомнился Блейн. «Тебе надо срочно переодеться. Идем, я провожу тебя в крыло с личными комнатами. Где-то там и твоя есть». Блейн вел себя так, словно они знакомы тысячу лет. Хоть он и был почти состоявшимся магом, по его заверению учиться ему осталось пару месяцев, Криста не чувствовала от него угрозы. Если рядом с Сетом она тряслась, не зная, чего ожидать в следующий момент, то Блейн вел себя, как обычный парень. Не будь рыжих волос, сошёл бы за горожанина». Он довёл её до крыла личных покоев. Здесь жили все маги, от младших неофитов до старейшин. И помог найти комнату. «Спасибо», — Криста прижала руки к груди. «Ты меня выручил». «Обращайся, если что. Моя комната через семя, твоей налево», — кивнул он напоследок. Лишь закрыв дверь на засов, Криста ощутила себя в относительной безопасности. «Слава Аквариусу!» или ей теперь полагается молиться Игнесу, богу магов. Комната была на одного человека. Никаких соседей, как, впрочем, и никаких излишеств. Кровать, письменный стол, шкаф, камин для обогрева. Всё нехитрое богатство. Вид из окна открывался на задний двор, и это единственное, что Кристо мгновенно полюбила в новом жилье. Зелёная лужайка и клумбы впечатлили южанку, привыкшую к пыли и зною. В углу стояла сумка. Кто-то собрал её вещи и доставил сюда. Криста переоделась в сухое и ещё раз просушила волосы полотенцем. Прежде чем забраться под одеяло, поставила портрет родителей на стол. Вот теперь она дома.